Добравшись за рязанских земель, дружина прямиком направилась в Рязань. бояли же со своими оружными холопами кинулись по родным вотчинам, проверяя, не было ли набегов татарских, уцелели деревни. Я направился со своими ополченцами в жалованную мне деревеньку Власьева. Ну, слава богу, все было цело, татары здесь не появлялись. Заодно смотрел лесопилку... В сахарный заводик и собрал дань для князя вернее дань уже лежала у старости в виде меды репы капусты мехов крестьяне все это погрузили в телеги и присоединились к нашему обозу в это неспокойное время охрана из заполченцев была кстати в рязани мы расстались оброк на крестьянских телегах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 Я отправился к городскому голове. Должность эта была выборная, на нее уважаемые люди города выбирали достойного мужа. Шел я к голове в первый раз, раньше как-то не было необходимости. Дом городского головы, или управа, как ее здесь называли, был недалеко от торга. Я подъехал на воске, бежал по ступеням.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 Дело, может, и хорошее, да нужно одобрение городского совета и деньги. Ешкин кот, ему бы еще пару телефонов на стол и вместо писаря длинноногую секретаршу. Я поблагодарил и извинился за оторванное время. Видно, бюрократия родилась не при советской власти, а значительно раньше. Действовать сам я не мог. Меня могли обвинить в самоуправстве или самосуде. Поэтому сел в асок и задумался. Скоро я уеду в Москву. Надо ли мне начинать новое, хлопотное и наверняка затратное дело? С другой стороны, сидеть просто так было скучно. По натуре я был человекодеятельный и активный. Да и для города дело было полезным. Решил съездить на княжеский двор, посоветоваться с Фанасием. Этот серый кардинал хорошо знал все городские новости и местную политику. Фанасий был во дворце, я ему выложил про свою задумку и посещение городского головы. Слушавший сначала внимательно, потом тот при упоминании слов головы откровенно засмеялся. «Да голова ничего решать не хочет. Перевыборы скоро. Он знает, что его не выберут, не приглянулся, вот и не хочет ничего делать. Чего ж сразу ко мне не подошел?» «Так ведь думал, что эти дела городские власти решают. Чего ж сразу к князю идти?» «Ладно, лекарь, иди пока. Я поговорю с нужными людьми. Зайди дня через три». Дел хватал и в госпитале. Здесь залечивались раненые в Смоленском походе, кого удалось привести живым. Тяжелыми я занимался сам, показывая и объясняя все своим помощникам. С выздоравливающими или легко раненными они справлялись сами. Во время недолгих минут отдыха я размышлял, кого оставить вместо себя управляющим моими предприятиями.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 Пока лечебницу построю или куплю. Надо, чтобы в Рязани производство работали, доход давали. Пожалуй, оставался Тимофей, управляющий сахарным заводом во Власине. Хватку свою проявил в новом деле. Честь доказал с производством знаком. Осталось ввести в курс дела по лавке, что торговала досками и аттракционом. Причем... У него есть дом в Рязани. Жить может и в Власеве, и в Рязани. Да, пожалуй, стоит остановить свой выбор на Тимофея. Лучшей кандидатуры у меня не было. Сделав мысленный выбор, я успокоился и пошел к Анастасии. Ну что ж, приближается время, когда надо будет отъезжать в Москву. Решай сама, кого из чей возьмешь с собой».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 Конечно, приезжать и контролировать он будет, но это уже другое. Просил дать на раздумье три дня. Если он найдет себе хорошую замену, то вопрос должен бы решиться.